которых готовили для утреннего представления, отошел, чтобы опорожниться. Ведь больше ему негде было спрятаться от стражи. Там лежала палочка с губкой для подтирки срамных мест. Ее-то он и засунул себе в глотку, силой переградив дыхание, и от этого испустил дух. Но ведь это оскорбление смерти. Пусть так.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 наставленных всеобщим учителем разумом. Он нас учит, что рок подступается к нам по-разному, а одним. Так велика ли важность, с чего он начнет, если исход одинаков? Этот-то разум и учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет, то как можешь